«Вы ведь уже кончили убираться, правда?» спрашиваю я, когда сосед в знак приветствия хлопает меня по плечу. «Надеюсь, все было не слишком ужасно?» продолжаю я, глядя на клумбу в его саду и испытывая подобающее случаю раскаяния. Вечеринка с коллегами вышла из-под контроля. «Забудь! Я сегодня все равно собирался заняться мульчированием!» Я улыбаюсь. «Звучит устрашающе!» «Так и есть!» отвечает он. «Особенно для моей спины!» и кивает в сторону Нижней улицы, где Баронс, Дейл и Каш застряли в пробке. «У тебя все нормально?» «Визит вежливости, если можно так выразиться», — говорю я, упорно стараясь осмыслить услышанное мною от полицейских. «Я сажусь на каменную ограду, тянущуюся вдоль сада Кранфилдов». «У тебя их и так было под завязку», — говорит он, садясь рядом со мной и начиная околачивать об ограду свои грязные сапоги. Миссис К сказала, твоя начальница хочет, чтобы ты написал статью к годовщине твоей мамы. Я отказался, но мне все больше кажется, что слишком много вопросов осталось незадано, говорю я. Вопросов, которые я должен был задать с самого начала. Я просто не хотел об этом думать. Я предал ее? Нет, твердо говорит мистер К, взяв меня за плечо. Я думаю о том, что узнал от полицейских. Я должен был настойчивее выяснять, что случилось. Ведь именно я мог найти ответы, которые она заслужила. Ответы, которые она отчаянно хотела получить. Одно мы знаем точно. Клэр бы хотела, чтобы ты жил именно так, как живешь. Не надо сожалеть о прошлом, Бен. Я оглядываю улицу. Аккуратные фасады, ухоженные сады. Никогда не подумаю, что здесь случилась такая трагедия. Что я упустил? «Мне нужно поговорить с Мадлен», — говорю я. Если я скажу ей, что напишу что-то, но только на своих условиях, это может стать для меня последним шансом узнать правду, которой мама так страстно стремилась. Мистер Ка серьезно смотрит на меня. «Что бы ты ни делал, ее это не вернет». «Знаю», — откликаюсь я, — «но любовь к маме не позволяет мне сидеть сложа руки, ведь все кругом любили ее и поддерживали, у нее не было причин убивать себя. Так почему же она это сделала?» Хотел бы я это знать, Бен. Вы же видели все собственными глазами, как люди стремились помочь ей, поддержать ее. Она столько перенесла, но всегда оставалась сильной, держалась с достоинством. Она была потрясающая. Если бы не она, у меня бы сейчас все шло по-другому, только ее сила и упорство помогли мне выстоять. Непонятно, почему она могла убить себя, да еще так, ни записки, ни даже намека на то, что она собирается сделать, не попрощавшись. У меня на глаза наворачиваются слезы, но я быстро справляюсь с ними. Я так сердился, что она меня бросила, так боялся, что как-то ее подвел, что все это время не переставал сомневаться. Продолжаю я тихо. А вдруг все было совсем не так, как нам видится? Мистер К. опять кладет руку мне на плечо. «Чужая душа, всегда потемки». Мы сидим молча, блуждая взглядами по парку и входу в лес каково тебе будет снова оказаться на первых страницах?» — спрашивает он через некоторое время. «А ведь так, наверное, и получится». «Это-то я и сказал, Мадлен», — отвечаю я. «Сказал, что не хочу этого. Но если такой ценой я смогу наконец понять, что случилось, может, оно того и стоит». Он слегка пожимает плечами. «Это только тебе решать». «О чем это вы тут так глубоко задумались?» Обернувшись, мы видим миссис К, идущую по дорожке от задней двери с кружкой чая в руке. Это мне, спрашивает мистер К, вставая и принимая джину кружку. Тебе принести, Бен, спрашивает она. Спасибо, нет, откликаюсь я. Я еще не отошел от трех чашек кофе. Это он с Мин вчера гулял, говорит миссис К, заговорчивым тоном. Нас была целая компания, но не будем снова об этом, говорю я, вскинув глаза на мистера К. «Ваша жена со своим свежим кофе и сэндвичем с беконом просто спасла мне жизнь. Ты уверен, что не хочешь чаю?» «Уверен. Тогда я ухожу. А вы, мальчики, секретничайте дальше», — говорит миссис Кранфилд и направляется к дому. «Не забудь про обед в воскресенье!» — кричит она уже в дверях. Я смотрю на мистера Кранфилда, а он, глотнув чаю, задумчиво глядит на меня. «Мадлен учила меня начинать с уже известного», — говорю я. Мистер Кранфилд медленно кивает. «Утром в день своей смерти мама рассердилась на меня и вылетела из дома, хлопнув дверью. Ни записки, ни малейшего намека на то, что будет, а после этого сразу пошла через парк, против обыкновения, не дождавшись вас». Мистер Ка кивает. «У нас с твоей мамой постепенно возникло что-то вроде договоренности, о которой мы не договаривались, понимаешь?» Я молча улыбаюсь, ожидая продолжения. Мой поезд на Ричмонд отходил через пару минут после ее на Ватерлоу, так что мы шли к станции примерно в одно время. Мы вошли в резонанс. Когда Клэр выходила из дома, мне пора было прощаться с миссис К. Я тоже выходил и присоединялся к ней на повороте тропинки, что тянется вдоль рощи. До станции нам было идти минут десять. Иногда мы говорили о работе, но чаще всего о тебе. Я слегка краснею, но продолжаю молчать. На станции мы расставались. Она шла на свою платформу, а я на свою. Зачастую мы оказывались друг напротив друга через пути. Порой махали друг дружке, когда она садилась в поезд. Мне нужно было ждать еще пару минут. «А в то утро?» — спрашиваю я. Мистер Кранфилд вздыхает. «Ты же знаешь, Бен, я бы хотел, чтобы все было иначе». Я смотрю, как он встает и шагает прочь, как переходит через дорогу, направляясь к парку. Я иду за ним. Тут нечего особо рассказывать. Незадолго до этого у меня появился новый партнер по бизнесу, так что я стал ходить на работу пореже. Мы вместе идем по парку, повторяя путь моей мамы тем утром. Я увидел ее сверху из окна и помахал рукой, но она меня не заметила. Она была тогда примерно где-то здесь, говорит мистер Кранфилд, останавливаясь и поворачиваясь к своему дому. «Я открыл окно и крикнул, что собираюсь весь день провозиться в саду. Что-то банальное о том, что работа на пенсии самая тяжелая. А дальше?» «А дальше все», — отвечает мистер Кранфилд, возвращаясь по тропинке к моему дому. Идя рядом с ним, я спрашиваю, что она сделала? «Шла себе и шла», — отвечает он. «Может, не слышала меня? Не знаю. Может, я слишком тихо кричал? А может, она глубоко задумалась? Так она не откликнулась?» Нет просто шагала, опустив голову. «Что вы тогда подумали?» «В то время я не обратил на это особого внимания. Но после, когда все случилось и полиция задавала мне те же вопросы, что и ты, я понял, что-то было не так. Она казалась полностью поглощенной своими мыслями. Я мог бы хоть в мегафон кричать, она бы все равно не услышала». Глава 15 Холли вскочила с дивана, отбросив телефон. «Как это возможно? Мог ли он ее видеть? Он что, как-то наблюдает за домом?» Она почувствовала, что краснеет, и нервно провела руками по бедрам. Телефон снова подал сигнал. Она взглянула на него. «Да», — экран загорелся. «Не порт сюрприз, не открывай посылку. Икс». Холли увидела имя отправителя. «Джейк». Она выдохнула и с нервным смехом рухнула на диван. «Мам, тебе пришла смс-ка?» спросила Алиса, отвлекшись от свинки Пеппы. «Да, от папы», — ответила она. И как она сразу не догадалась, что ФДБД должна была послать Джейку сообщение о выполненной доставке?